За стенами академии кричали испуганные люди. Там разверзся настоящий ад. Страшно представить, что успеют сотворить монстры, которым никто не сможет оказать достойного сопротивления. Пока созовут сидоровцев и романовцев, пока их организуют, жертв будет невообразимо много. Мой мозг усиленно анализировал ситуацию. Кристину, Егора и Сашу следует увести в здание. Во всяком случае, пока не станет известно, какой уровень у открывшегося данжа. Если на Краснодар сыплются высокоранговые монстры, то первокурсникам высовываться не стоит. Их просто-напросто загрызут. «В академию! Быстро!» — прокричал я, и когда Егор попытался возразить, добавил. «Ждем указаний директора. Если мы понадобимся, нас вызовут и отправят на защиту определенной зоны, как было несколько недель назад во время массовых пробоев из данжей». Я провёл Кристину до общежития и притворился, что зашёл в свою комнату, но тут же накинул на себя маскировку и выскользнул в коридор. На автомате включил сканирование и почувствовал, что за мной увязались невидимые фамильяры крабогном и дракоша. Вообще-то они были наказаны. Я велел сидеть им в комнате. Но не из-за излишней мнительности, нет. Я считал, что Коноваловы сделали всё, чтобы нарваться на неприятности. Да и к тому же им будет полезно прочувствовать на собственной шкуре издевательство, которому они подвергают других. Карабагном и дракоша получили наказание за неосторожность. Они настолько обнаглели, что почти не скрывались, и несколько раз их вполне могли поймать на горячем. И если проказничаешь, нужно быть внимательным. Гадости тоже надо уметь делать. Поэтому сейчас фамильяры боялись показаться мне на глаза чтобы я не запер их в комнате с помощью магии. "Но «Ну и почему вы идёте за мной?" спросил я. "Да здесь нет, тут же от рапортавал крабогном. Мы в комнате". "Комната", подтвердил Дракоша. Мы свернули в коридор, ведущий в главное фойе, и нас едва не смело потоком студентов. По академии начала распространяться паника. Я отступил к стене, пропуская спешащих людей, и негромко проговорил: Слушаем и запоминаем, сейчас мы выйдем в город. Ваше задание — защищать людей от монстров. Но только в том случае, если монстр не выше вашего ранга. Короче, самоубиваться запрещено. Если монстр значительно сильнее вас в битву с ним не вступать, а хватать людей, которых он пытается сожрать, и убегать, сверкая пятками. Понятно. Получив в ответ радостное «да», я продолжил. Когда сидровцы и романовцы возьмут ситуацию под контроль и все более-менее нормализуются, мы попытаемся попасть в трещину. Кристаллы, выпадающие из убитых монстров, поглощайте сразу. Энергия нам понадобится». В главном фойе уже суетился Виктор Викторович и раздавал команды преподавателям. За ним следовала красивая девушка с длинными черными волосами. «Где-то я ее видел». «Стоп». Это же её фотографию разглядывал коробогном пару дней назад. Неважно. Выясню подробности, когда разберусь с летающим данжем. Я незаметно выбрался из здания и прошмыгнул на улицу, где царил полный хаос. Люди пытались бежать подальше от монстров, но по факту безуспешно, только мешали друг другу. Они дрались за место в общественном транспорте, бежали, не разбирая дороги. А некоторые вовсе вооружились подручными средствами и были готовы убить любого, кто к ним приблизится, даже человека. Я заметил парочку глубоких царапин на стене дома и взрытые как тямя асфальт, но монстра рядом не было. Судя по сломанным деревьям, твари побежали на север. Я напитал ноги энергией и ускорился. Тракоша и коробогном не отставали. Мы промчались три квартала, прежде чем услышали женский визг, доносящийся из тёмной аллеи. Двух девушек окружила стая пятих гиен, заливающихся мерзким прерывистым смехом. Монстры были слабенькими, верхняя ступень первого ранга. Прикончить их, приказал я и поставил вокруг девушек защитный купол. Вовремя. Одна из гиен присела на задние лапы, отпружинила и, раззявив пасть, прыгнула на несчастных девушек толкнувшись с прозрачным барьером, гиена жалобно заскулила, но повторила попытку. В этот раз она толкнулась с такой силой, что от удара у неё выбила челюсть. Пятнистые гиены тупые монстры. Соображалка у них работает плохо. Дракоша и Крабогном всё так же в невидимости атаковали тварей. Им понадобилось несколько секунд, чтобы прикончить гиен. Крабогном без зазрения совести врубил пожирание, а Дракоша просто обдал монстров волной огня. Выглядело это странно. Из пустоты вылетает чёрный туман и пламя. Девушки даже перестали кричать и удивлённо наблюдали за короткой, но эффектной битвой. "Дамы, на вашем месте я бы поспешил домой". Вздрогнув, девушки перевели взгляд на меня, заторможенно кивнули и побежали к ближайшему дому и занырнули в подъезд. Следующие 2 часа мы с фамильярами патрулировали Краснодар их эвакуировали мирных жителей, отбивая их от кровожадных монстров. Лишь к началу третьего часа ситуация стабилизировалась. Теперь залетающим данжем следовали сидровские машины. Бойцы быстро и эффективно уничтожали сыплющихся с неба монстров. В трещину соваться никто не спешил, хотя её уровень едва ли был выше четвёртого. Осторожничали. Ну, я их понимаю. Передвигающийся пробой да ещё и летающий та ещё диковинка. Человечество сталкивалось только со статичными данжами и просто не было готово к подобным сюрпризам. Но я решил не тянуть. Дракоша и крабогном исполнили роль ковра самолета и подбросили меня до трещины. Пару секунд я смотрел на крутящуюся алую воронку, а потом шагнул внутрь. Краем уха я услышал, как закряхтел крабогном, когда его тоже засосало в данж. «Необычно», — пробормотал я, оглядевшись. «Красота!» — восхитился дракоша, сорвал ромашку и шумно ее понюхал. Да так, что несколько лепестков оторвались и залетели ему в ноздрю. Дракоша поперхнулся, запыхтел и расчихался. «Не дань, не походить!» — заявил крабогном, и я был склонен с ним согласиться. «Станьте снова невидимыми», — велел я. Чуйка подсказывала, что козырь в рукаве не помешает. Мы стояли в редком лесочке, на круглой поляне, заросшей цветами и кустиками земляники. Я наклонился и сорвал спелую красную ягоду. Это была не иллюзия. Самая настоящая ягода в самом настоящем данже, который вообще-то должен быть пещерой. Сканирование показало, что в радиусе 300 метров нет живых существ. Но тогда возникает вопрос, откуда берутся монстры? Я покрутился на месте. Куда идти? Ну, ориентиров нет, поэтому выберу направление с помощью обычной детской считалочки. На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори поскорее, не задерживай честных людей. Ага, значит, направо. Через 5 минут мы вышли из леса к берегу бурной реки. На другой стороне рыбачила молодая девушка с серебристыми волосами. Увидев меня, она помахала рукой и показала налево. Там виднелся шаткий деревянный мостик. Я перешёл на противоположный берег и направился к девушке. Она не выказала удивления и в целом разговаривала со мной как со старым знакомым. Привет, не подскажешь, куда я попал? Она покосилась на меня изумлённо приподняв брови и ухмыльнулась. А куда ты хотел попасть? «В данж?» «В данж?» — повторила девушка и внезапно напряглась. Подобравшись, она вскочила и выставила перед собой удочку на манер меча. «Я знаю это слово. Его употребляли люди». Черты ее лица, они, естественно, заострились. Из-под верхней губы вылезли небольшие клычки. Приказным тоном она процедила. «Немедленно перекинься в свой стенный облик. Сейчас же!» В моей голове пролетел разговор с Сашей, когда он мне рассказал о своём происхождении и о том, что его настоящая мама монстр Едозуб. Она отказалась от сына после предательства императора и наложила на его рот смертельное проклятие. Крабогном до сих пор щиголяет в кокошнике Мокоши, который скрывает его от враждебной магии и не позволяет свихнуться. Я передёрнул плечами, вспомнив, как крабогном едва не разнёс северные гребешки по брёвнышку. Эти мысли промелькнули у меня за доли секунды. Я был уверен, что попал в мир ядозубов. Но зачем они открыли трещину в Российскую империю? Это случайность, месть или объявление войны? Истинный облик, прорычала девушка и ткнула мне в солнечное сплетение удочкой. Саша подробно описывал ядозубов, как ящероподобных двуногих монстров. Он даже пару раз их нарисовал. Художник из него был так себе, но общий посыл я уловил. Миролюбиво улыбнувшись, я поднял руки ладонями вперёд и создал иллюзию. Моя внешность моментально изменилась. Ну, так это выглядело для девушки-едозубки. Я вырос на две головы, расширился в плечах, а моя кожа позеленела, стала грубой и покрылась чешуёй и наростами. Я не помнил какого цвета у едозуба в глаза и сделал их змеиными, жёлтыми, с узкими тонкими зрачками. Ты отличаешься, подозрительно протянула девушка. Ты не местный? Откуда приехал? С гор или из-за моря? Ничего себе, география. Впервые слышу, что в Данже могут быть горы, море, леса и реки. Вот так сюрприз. Из-за моря, ответил я. По лицу девушки пробежала тень, но моментально исчезла. И до зубкам мне не поверила, но притворилась, что приняла мою ложь за чистую монету. Она опустила удочку, натянула на лицо улыбку и, показав на горизонт, сказала «Да моего дома минут сорок пути. Приглашаю тебя в гости. Моя мама любит поболтать о заморских странах». Спасибо за приглашение, но... Еда зубка внезапно преобразилась. Теперь передо мной была не красивая девушка, а здоровенная гуманоидная ящерица. И набросилась на меня, цепляясь когтями в горло. Крабогном и дракоша рванули ей наперерез, но я приказал им не вмешиваться. О них никто не должен знать. Возможно, фамильяр и мой единственный шанс выбраться отсюда. Потому что я ощутил, как Едозубка вызвала подмогу. Послала мощный энергетический импульс куда-то вверх. «Сдохни, человечишка!» — проричала она, но я отшвырнул ее прочь магическим ударом. Едозубка шокированно уставилась на меня. Судя по всему, не ожидала, что простой человек сможет дать ей отпор. Но страх на её лице не было, потому что она знала, подмога уже здесь. За её спиной открылся портал, и из него вышел вооружинно тряд её до зубов.